Глава 15 Катя. Молодежная литература и ехидный автор. Катя переехала в Будапешт в 2021 году, поступив в университет. Переехала вслепую, без какой-то предварительной подготовки. Представь, дорогой слушатель, бесконечные списки учебных программ, описания университетов, муки выбора. И вот ты уже знаешь все про будущее образование – но практически ничего про страну, в которой собираешься его получать. По приезде общежитие и однокурсники сразу настроили Катину жизнь на международный лад. Только с одной подругой они говорили по-русски, а все компании, в которых они оказывались, были максимально далеки от русскоязычного сообщества Будапешта. Так часто случается с первокурсниками. Они уверены, что вот сейчас с порога наступит пора евроинтеграции, и надо попробовать все новое и неизвестное. За этой уверенностью медленно, но неизбежно прорезается другой список. Бары, кафе, магазины со знакомыми продуктами, культурные центры и одно маленькое книжное пространство у Восточного вокзала. Найти баланс между новым и старым – важный этап в жизни любого иммигранта. Поколение постарше старается сосредоточиться на привычном, понятном, и не заглядывать дальше знакомого мира. Молодежь рискует уйти в другую крайность, все удаляясь от отголосков родины и родного языка. Истина всегда где-то посередине, и Катя очень быстро нашла этот баланс. Однажды университет прислал ей перечень организаций для стажировки с уточнением, что подойдут любые культурные центры. Катя написала в посольство и в русский культурный центр — и последний ответил. Оказалось, что там проходит довольно много интересных мероприятий. И это был любопытный опыт. Но по окончании стажировки желание постоянно посещать центр все же не возникло. Несмотря на то, что Катя много рассказывала мне про организацию концертов и театральных постановок, и работать ей понравилось, здесь все-таки включился возрастной ценз. Культурная программа не была рассчитана на студентов. С программой для них в русскоязычном сообществе в принципе все грустно. Даже если взять злачные места, то условно их можно разделить на те заведения, что с порога пытаются принести московский шик в Будапешские руины, и те, что отчаянно вспоминают домашний дух с пельменями и борщом. Разбавить демократичными кофейнями с бамблом и не смешивать. Этот напиток, кстати, до сих пор вызывает изумление у моих венгерских знакомых но медленно и коварно просачивается из русскоязычных кофеен вовне. Возможно, лет через пять мы дорастем до соков с чаем. О книжном пространстве Катя узнала в социальных сетях и решила заглянуть на национальную книжную ярмарку, чтобы посмотреть его стенд. Здесь справедливости ради стоит упомянуть, что малым не был единственной целью. На ярмарке проходила автограф-сессия «Саманты Шеннон», и представлялось множество интересных новинок молодежной литературы на английском. Но и новенький русский книжный похитил несколько тысяч форентов из кошелька Кати, оставив ей две книги взамен. Вообще она обожает бумажные издания. Для нее это в каком-то смысле трофей. Катя уже из поколения электронных читателей, у которых сохранены сотни книг, а в очередь на скачивание выстроились еще несколько сотен. Но когда хорошее произведение дочитано, Хочется чего-то материального, чтобы сказать «Вот это я прочитал и теперь поставлю на полку». Играет роль и домашняя библиотека, которую собирали Катины родители и передали ей. Сюда Катя добавляет новые, уже свои книги. Получается своеобразный памятник связи поколений. Разбирая такие полки, испытываешь соблазн сравнить, как выглядели книги в разные периоды, как менялись печать, оформление и работа издательств. Я очень хорошо в этом понимаю Катю. Глядя на издания одной и той же серии, я с удивлением и грустью осознаю, что изданная в нулевых книга, путешествовавшая со мной по России, переехавшая в мою квартиру в Будапеште, а затем из нее в Малом, книга, подъеденная кроликом, который у меня когда-то жил, и несколько раз прочитанная, она все еще белая и крепкая. А ее соседка из той же серии, изданная в прошлом году, уже желтит, да и бумага у нее тоньше, а типография явно поменяла краски на менее качественные. Живой пример инфляции, коснувшейся даже литературы. Если книга написана хорошо, для Кати не важно, на каком языке ее читать, но все же она замечает разницу в подаче. В английских произведениях, особенно если мы берем сетевые, нет такой тяжеловесной выразительности, как в русских. И это не обязательно означает, что произведение на русском будет звучать выигрышно. Большая проблема современных авторов легкой молодежной литературы — это попытка добавить дуб из «Войны и мира» в условную романтическую историю двух школьников. Стилистика тоже должна быть уместной. Насколько странно смотрятся смокинг в тренажерном зале и спортивный костюм в театре, настолько же нелепо выглядит высокопарное, многострочное описание тихого шелеста листвы, опавший с канадского клена поздней осенью, когда ветра уже смахнули изумрудную палитру света с тонких веток, молодых, но столь хрупких еще деревьев, что притаились точно юноша и дева на улочке близ школьного автобуса. А когда читатель хочет историю с легким сюжетом, ему, как ни удивительно, хочется легкости и в тексте. С этим у многих авторов не просто проблема, а беда. Начинающие писатели – часто не осознают, что краткость и в самом деле сестра таланта. Она требует от тебя внимательности, опыта и долгой работы над идеей, чтобы читатель даже не догадался, сколько труда оставлено между строк. Образность языка может сыграть с автором злую шутку, породив в романтической истории фразы вроде «два горящих кровью глаза» впились в них с ехидством и жестоким желанием. Весьма молодежно и литературно. Не понимая, что происходит, мои брови начинают танцевать танго, прыгая сверху вниз, давя тяжестью происходящего на переносицу. Добро пожаловать в русскоязычный Young adult. Безусловно, не все в этом жанре пишут так, но когда вы устали и хотите простую историю, страх перед танцующими танго-бровями подсказывает, что легче найти книгу на английском. Надеюсь, что подобных примеров будет становиться все меньше. А хороших авторов все больше но я понимаю катю вспоминаю ознакомительные фрагменты из закупок молодежной литературы и иногда становится тоскливо точно преподаватель мой светлейший человек отработавший не один десяток лет в школах и взявший под крыло неоперившиеся юные дарования строгий но уверенный василий павлович приходит ко мне в темном тревожном маре весна и вальсируя с очками строго настого наказывает «Сомару, перестань хидничать над авторами и читателями». Но вы эти ознакомительные фрагменты видели? Видели? Да ну, такова твоя доля. Иди и читай. Я ведь страдал над твоим фанатичным расследованием религиозных смыслов, преступлений и наказаний. Но это были сочинения, а не книги. А кто эксфрасисами везде вставлял цитаты из русского рока? да не мне судить современных авторов. Вернемся к Кате. Ее интерес к слогу, тексту и изданиям не совсем читательский. Катя тоже автор. Она пишет фанфикшн. Жанр этот, на мой взгляд, сильно недооценен. Можно до хрипоты в горле спорить о праве автора на произведение. Я бы не хотела читать чужое творчество по своим историям. О праве читателей пофантазировать, а что если... Но нельзя закрывать глаза на важный факт. Сверхпопулярная история соберет вокруг себя фанатов. А там, где будут фанаты, будет и их творчество. Фанфикшн базируется на желании прочитать сюжет, которого нет, и попробовать свои силы в творчестве. Многие хорошие авторы молодежной литературы начинали именно с него. Мне бесконечно нравится слушать рассказы Кати в книжном о внутренней кухне фанфикшена, потому что в них запрятана бесценная для издателей-торговца информация – новые веяния. Young Adult – направление, где тренды сменяют друг друга часто, а ориентироваться в них критически важно. В отличие от другой жанровой литературы, оно затрагивает многие темы, которые попадают в боль социума, и подает их доступно. Например, Катя очень любит троп с найденной семьей, когда люди раскрываются друг для друга и друг друга понимают, Такого преступно мало в других историях. Мы часто это обсуждаем, потому что Катя стала постоянным гостем в книжном пространстве. Она появляется на пороге вместе с вкусными круассанами и помогает мне с бытовыми задачами. Мы много говорим и почти всегда про книги. С ней интересно спорить, и я нередко беру на карандаш то или иное произведение. В каком-то смысле для меня эти встречи терапевтические. В череде закупок и рукописей есть риск отдалиться от самого главного человека в книжной индустрии – читателя. Рука так и тянется к статистике издателя, громким анонсам, собственным предпочтениям. Вот почему я стараюсь держать баланс и оставаться открытой ко всему новому. И без Кати у меня бы этого не получилось.